О Генри из сборника «Благородный жулик» Питерс как персональный магнит. Джефф Питерс делал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для изготовления рисовых блюд у жителей Чарльстона, штат Южная Каролина. Больше всего я люблю слушать его рассказы о днях его молодости, когда он торговал на улицах мазями и порошками от кашля, жил в впроголодь, дружил со всем светом и на последние медики играл в орлянку с судьбой. «Попал я однажды в поселок Рыбачья гора в Арканзасе», рассказывал он. «На мне был костюм из оленей шкуры, макосины, длинные волосы и перстень с тридцатикаратовым бриллиантом, который я получил от одного актера в Тексаркане».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 Хромые начинают говорить, а слепые ходить, как только я сделаю пассы. Я медиум, колоратурный гипнотизер и спиртозный контролер человеческих душ. На последних сеансах Ван Арбери, покойный председатель уксусно-горького общества, мог только при моем посредстве возвращаться на землю для бесед со своей сестрой Джейн,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 «Господин Какую болезнь вы нашли у меня?» «Во всяком случае, не размягчение мозга!» «Сыщик!» — говорю я. «Именно!» — отвечает Бидл. «Мне придется сдать вас шерифу!» «Ну, это мы еще посмотрим!» — говорю я. «Хватаю его за горло и чуть не выбрасываю из окна!» Но он вынимает револьвер, сует мне его в подбородок,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 «А теперь доктор Вовху», — продолжает он, обращаясь ко мне, «почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом и не сбросите с себя кандалы?» «Пойдемте, сержант», — говорю я с достоинством, — «нечего делать. Надо покориться судьбе». Затем, оборачиваясь к старому Бэнксу и, потрясая кандалами, говорю...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 Что? Ну да, конечно, это был Энди Такер. Весь план был его изобретением. Так-то мы и добыли денег для дальнейшего совместного бизнеса.